Аппликатура — это целая наука в исполнительском искусстве. Нужно достигнуть наивозможной свободы в игре. По словам исследователя Ноля, Себастьян Бах, педагог и исполнитель, дал всем пальцам окончательное право гражданства. Бах начинал обучение композиции не с сухих контрапунктов, а давал ученикам сочинять и маленькие пьески, включавшие Контрапустические упражнения. Он не прочь был даже посмеяться над фугами старых трудолюбивых контрапунктистов, называл их педантичными. Но пройдут десятилетия талантливый ученик Иоганна Себастьяна, его второй сын Филипп Эммануэль в свою очередь сырой не будет говорить о контрапустической учености отца. Сын Баха приблизит своими теоретическими мыслями в следующую исполнительскую эпоху, но о нем английский критик Чарльз Берне напишет, что уверенный в себе Бах нового поколения проявляет полное непонимание духа Баховских творений. Кто рассудит спор отцов и детей? В таком искусстве, как исполнительское, где господствует изменчивое равновесие вечного движения. Из крупиц высказывания учеников Баха складывается облик строгого учителя, сторонника кропотливо упорного труда, озаряемого вспышками вдохновения. Передача точных знаний композиции сочеталась с призывом к импровизации церкви ли, на органе, в учебной ли комнате на клавесине. Мы видим слегка наклоненную фигуру учителя рядом с учеником, видим его руки, готовые в любой миг выправить ошибку пальцев ученика и уточнить его музыкальную мысль. Впоследствии преданный воспитанник Юагана Себастьяна Гербер с чувством напишет о занятиях в квартире Кантера. Одним из самых счастливых часов в своей жизни ученики считали те случаи, когда Бах, под предлогом, что у него нет настроения давать урок, садился за один из своих прекрасных инструментов и играл так, что казалось, эти часы превращались в минуты. Увлеченный Бах мог сыграть от начала до конца добрую половину хорошо темперированного клавира, итальянский концерт или цикл-партид. Слушал ли его один ученик, было ли их несколько в комнате. Заходили домочаться, а может быть, для них была будничной такая привычка отца, и учитель заканчивал игру под плач маленьких детей в соседних комнатах или под жесткие звуки ножа, которым служанка Дотчисто скребла дубовый стол в кухне. В поисках королевского заступничества Матеас Геснер еще занимает место ректора школы святого Фомы и защищает права Кантора. Всегда готов сказать доброе слово о нем и профессор права Ривинус. Любитель музыки, наставник студентов-юристов, среди которых немало участников баховских концертов. Но профессор не имеет веса в глазах городских властей, и любой советник магистрата, хотя бы по строительству, наделен большими правами в оценке деятельности учителя и кантера, нежели академические доброжелатели Баха. Тревога не покидала Юагана Себастьяна. Ему нужно покровительство Дрезденского двора. Кюрфюрст Фридрих, прозванный Сильным, правил Сакстонии с 1694 года. В 1697 году, после перехода в католичество, он был коронован на польский престол королем Августом II. Именно. В его правлении Бах несколько раз побывал в столице и получил там защиту от посягательства на права Кантера со стороны лейпцигских властей. В начале 1733 года Кюрфюрст умер.